Глава двадцать седьмая. Разоблачение. Дверь в апартаменты оказалась приоткрытой. Меня ждали. Хороший знак. Стоило мне зайти, как навстречу вышел недовольный хмурящийся Альфа, беседующий с одним из своих мужей, белым волком. Увидев меня, она прервала разговор, хотя я все равно их не понимала. Они говорили на своем родном языке. И приветливо махнула рукой, приглашая пройти внутрь. Я постаралась улыбнуться в ответ. Но концентрированный запах двух чужих самцов вызывал тошноту. Моё и без того паршивое состояние усугубилось. В глазах начал двоиться или даже троиться. И когда я сделал шаг им навстречу, меня качнуло в сторону так, что я зацепил бедром столик с вазой, в которой стоял огромный букет веток вербы. Из грохотом его перевернуло. "Алекс", будто издалека прозвучал предостерегающий оклик. Но было поздно. Ваза разлетелась в дребезги. Шум в ушах усилился, запахи уборотней смешались, пульсирующая боль в метке обострилась. Холодная рука прикоснулась к моему лбу. Другие сильные руки поддерживали меня в вертикальном состоянии. В него жар, услышав я перед тем, как комната перевернулась перед глазами, и я потеряла сознание. — Тори, что ты делаешь? — Старший муж Кирилл обеспокоенно смотрел на свою жену, которая принялась расстёгивать пуговицы на пиджаке потерявшего сознание парня. Младший муж Глеб удержал его легко упёркан на руках. Хочу кое-что проверить. Она отянула высокий ворот свитера и отдёрнула руку. Шарк. Я так и думала. Отпрянув от парня, Альфа всплеснула руками. Глеб, положи его куда-нибудь и давайте что ли скорую вызовем. Раздражённый и ревниво косясь на свою жену, сказал Кирилл и потянулся к телефону внутренней связи, чтобы позвонить администратору. Не надо, вскричала Виктория и жестом остановила его. Ей скорая не поможет. В смысле ей? переспросил Глеб и скосил глаза на парня, который удержал на руках. Эта девушка, её недавно пометили. Видимо, она отрицает эту связь, поэтому метка не проживается. Виктория скользнула взглядом по Кириллу. у которого в один момент закаменело лицо. Он отвернулся и подошел к мини-бару. «Кирилл, ну ты чего?» Просительно и ласково спросила Альфа, и, подойдя к нему, обняла за талию. «Ничего». Кирилл развернулся к ней, обнял в ответ и поцеловал в висок. «Прости». «Хватит, это дело прошлое. Мы же договорились не вспоминать больше». Виктория потянулась и поцеловала мужа в крутую линию колючего подбородка. Я люблю тебя, шепнул он так, чтобы он услышал. Тори, у неё кровь. Глеб положил девушку на диван и с любопытством её разглядывал, стараясь рассмотреть женские черты. Принесите мне чистое полотенце и тёплую воду. И Глебушка, перенеси её в спальню, которую мы не пользуемся. Похоже, что сегодня я никуда не пойду. Когда всё необходимое было доставлено, Виктория отпустила своих мужей в бар. А сама с любопытством первооткрывателя стала раздевать девушку, удивляясь раз за разом, когда натыкалась на разные приспособления, делающие из женской фигуры мужскую. Я пришла в себя и с трудом вспомнила, где нахожусь. Мой взгляд блуждал по комнате, пока я не натолкнулась на Альфу, которая сидела у моей постели на придвинутом к ней кресле и читала какие-то документы. То ли из-за того, что я шевельнулась, то ли из-за того, что почувствовал мой взгляд, Астахова подняла голову и внимательно посмотрела на меня. Пришла в себя, судя по вопросу, я поняла, что мой обман раскрыт. "Да", прохрипел я и потянулся рукой к шее, которая была чем-то намазана. "Это мазь с обезболивающим, временное облегчение". "Но тебе она не поможет. С каждым днём, пока ты будешь отрицать связь со своим самцом, будет всё хуже". "Зачем подставилась? Если не хотел метку, нужно было быть осторожнее". Идиотка. Не подумал, что он на такое способен. Слова давались с трудом. Знакомая ситуация. Альфа криво улыбнулась. И если самец теряет контроль, то инстинкты берут вверх. Вся цивилизованность исчезает. Наверное, вы правы. Я не задумывалась о причинах, побудивших Эдварда оставить метку. Больше размышляла о последствиях и не искала оправдания поступку Эдварда. Забавная вещица. Виктория достала из кармана мой артефакт, превращающий меня в бету. Я дёрнулся за ним, но потом передумал. Отрезкова движением меня замутило, и я мгновенно обессилев упал на постель. Когда ты вошла, я не могу понять, что в тебе не так. А потом вспомнил, что у Алекса в офисе глаза были серыми. Мысли с трудом перекатывались в моей голове. Линзы. Турацкий день. «Видимо, забыла надеть из-за боли на месте метки», — сказала я и скосила глаза на прикроватную тумбочку. Виктория проследила мой взгляд и взяла стакан с водой, чтобы напоить меня. Я была ей безумно благодарна за то, что она со мной возится, а не выкинула за порог. Могла бы и суп вызвать. Давно в образе Беты Альфа с любопытством посмотрела на меня. «Скоро пять лет», — ответила на ее вопрос, а мысленно добавила. «Я-то в образе мужчина». А так всю жизнь скрываюсь под защитой артефакта. Ого, присвистнула она. У тебя хорошо получается. Я при первой встрече ничего не заподозрила, хотя у меня нюх не такие штучки. Чувствую фальшь. Я только улыбнулась в ответ на её комплимент. "Млакут?" От этой фамилии я вздрогнул и повернул голову к Виктории, чтобы видеть её лицо. Не расстроится из-за потери ценного сотрудника. В офисе мне показало, что и это проявляет к тебе интерес. Ему придётся смириться с этой потерей. Сердце болезненно сжалось, стоило мне представить, что я его больше не увижу. Алексу придётся исчезнуть. Ты уже пахнешь им, тихо сказала моя собеседница. Я промолчал, ожидая продолжения. Это ты была в лесу во время нашей охоты? Альфа не спрашила, она утверждала. Хорошо же ты его отделала. Вы скажите ему. Спроси у я её и подумаю, а вдруг она уже доложила Эдварду. Не дёргайся, Виктория улыбнулась. Это должно быть только между вами двумя. Что думаешь делать? У него и с невестом, почти жена, дочь Гвалоквана Макартрова. Они обязаны быть вместе. Это перспективный для него брак. А я свободная бесклановая альфа всего лишь. Хочу уехать. «Далеко. Возможно, в Нордию. Что скажете? Вы сможете мне помочь?» Виктория задумчиво покрутила на пальце два одинаковых обручальных кольца. «Скажу. От судьбы не убежишь. Кстати, как тебя зовут?» «Александра. Александра ставил корную. Я решил представиться полным именем». Папка с документами грохнул с на пол. Астахова удивлённо посмотрела на меня, как будто бы впервые увидела. Хорошо. Ты улетишь со мной. Мои дела здесь, похоже, уже завершены. А пока спи. Тебе так будет легче. Девушка почти сразу заснула, а Виктория встала и подошла к окну, слепо уставившись вдаль. Что это, судьба? Решение было принято, как только она услышала просьбу о помощь. Да, помочь Александру А Эдвард, если ее достоин, то найдет свою самку, где бы она ни находилась. Линии судьб этих двоих оборотней уже сплелись в одну, и только время поможет все расставить по своим местам. От шума за спиной Альфа резко обернулась и увидела, как Александр преобразилась в черную пантеру. Зверь жалобно мяукнул и, подоптавшись по мягкой постели, свернулся клубком, спрятав нос под хвост. Молодец, девочка, сам разел. Виктория одобрительно качнула головой. Так легче и почти не больно. Я-то знаю. Глаза вольчицы затянуло пеленой воспоминаний. Мысли меня нанеслось назад, в прошлое. А ведь прошло почти 20 лет с того момента, как я возглавила устав Волков, доставшуюся мне по наследству после смерти отца. И как тяжела была эта ноша для меня, тогда ещё молодой, неразумной девчонки. у которой разве что смелости и гонору было не занимать. А жизненный опыт отсутствовал совершенно. И если бы не Фил, с которым я познакомилась во время перелета домой в Нордию, то неизвестно, где бы я была сейчас. Хотя почему же? Известно. На кладбище. Члены стая не простили бы мне некомпетентности. Тигр, ставший ангелом-хранителем для волка, поделившийся своей мудростью и вылепивший из меня настоящего литера, направляющий и вовремя дающий дельные советы. С тех пор много воды утекло. Я уже не та наивная девочка, но училась всему у Фила и сейчас чего-то достою. Даже то, что у меня два мужа, его заслуга. И как я могла его не отблагодарить?» Самое малое, что я могла сделать, приехать в Центральный материк и постараться разыскать его родственников до моих родов. Корнуэва. Александра Стаю Корнуэва. Неужто мне наконец-то улынулась удача после продолжительных безрезультатных поисков. Когда-то фамилия Корнуэв звучала гордо и громко. Теперь же она находилась в чёрном списке, который диктуют местные бонзы. И самое главное, молчат. Грегор Блэквуд, старый хрыч, всё ему не имётся. Время, посвящённое поискам, я смогла выкроить только сейчас, когда дела в стае наладились и пока не настало время родов. После них несколько лет не будет ни до поисков, всё внимание нужно будет уделять детёнышам. А ведь в моём подчинении ещё и 15 стай. Филипп совсем потерял веру в то, что найдёт свою дочь. Если Александра окажется его внучкой, это станет для него полной неожиданностью. Внучка Альфа. Подобный сюрприз способен многое изменить в судьбе. Ни одного обортня. Да что там обортня? Клана. Рука Виктории сама потянулась к его пирающему животику и огладила его по кругу, чувствуя, как дети реагируют на материнскую ласку. Лёгкие пиночки ощутились раскрытой ладонью, словно дети чувствовали тревогу волчиться. старались её поддержать. Люблю вас, мои хорошие. Проснулись. Улыбка коснулась губ Волчиц, да так-то мы задержалась. Идёмте к нам. Я вас буду кормить. Девочка ещё не скоро проснётся, так что время у нас есть. Вот как проснётся, тогда и примёмся выяснять, имеет ли она отношение к нашему Филиппу или нет. Если да, то Эдварту будет сложно вернуть её доверие, только если Взгляд скользнул по свернувшейся клубком чёрной пантере, которая мелко вздрагивала от боли даже во сне. Виктор неодобрительно покачал головой. Как он мог пометить такую сильную альфу без её согласия? Это же не омега. Ведь знает же, сколько ограничений существует для метки альфа-самки. Почему не подумал о последствиях? Насильственная метка может привести к смерти самки. Тем более, что он не сумел удержать ее рядом с собой и даже метку не залезал. Осталось только надеяться на разумность Александры. Если в душе она его признает, то все обойдется. Или если... Но не будем заглядывать наперед. Белая волчица не оставит в беде свое дитя.